Государь его выслушал с глазу на глаз. Государю, с таковым вором и злодеем говорить тварь бы невместно. Да и страшновато. Всю тоноченьку Алексей Михайлович ворочался сбоку на бок, то в нем в страх с олчбою боролись. К утру алчба свое взяла. Привели скованного цепями вора в государевый палат. Алексей Михайлович всех отослал прочь, чтоб не слушали. На случай же, если его вздумает учинить какое дурно, оставил одного глухонемого ара с пищалью. Сокол так и не узнали, что за разговор было царя Шишом. Поздно вечером государь призвал соколов и сказал, «Что да к чему, вам знать не к чему». Да скажу только, что клад тот есть, велик и не И ежели вы, негодяи и бездельники, мнели, что сами добыть его можете, то вот вам мой царский кукиш. — И вправду, — показал кукиш, — ежели вы этот кукиш взять сам по себе, ты и не подумаешь, что царский. Положил князь заклятие, чтобы открылся клад только царской крови. Делать нечего, придется самому ехать. А вы со мной вора возьмем, вор место укажет. Вор, поди, думает, пчмак бежать. А того не знает, что я приказал весь город караулами обставить. В четвером поедем. Государь Надежа! — сказал Мымрин, которому совсем не хотелось еще раз связываться с хитрым щуром. — А чтобы нам взять целую стрелецкую сотню? Э — -э Эх, — сказал государь, — учат вас, учат. — А чему учат? — Неужели не ведаешь, холоп родевой? что ежели заговоренный клад начнет чужой человек брать, в наршин землю уйдет? И так вас сочернув трое, в триершина. Сотня стрельцов топтаться будет колодец копать, что ли? А прич того проклад только вы ведаете, а бояр моим ни к чему. Коли узнают про таликое богатство, не поглядят, что и царь, я ли бояр своих не знаю. «Веди, обдежка в кладовую». возьми два заступа до да мешков под золото поболе. Да смотри, чтоб никто не видел. Ключник и тот, чтоб не видел. Лучше сломай замок от... Мы глядел на государя и удивился: Вчера еще был квашняк-квашней, а нынче не дать не взять, Отаман казачий. Вот что золото с людьми делает. Всех кромняет И царя, и псаря. Со стороны глянуть не государь с холопом, а два татя сговариваются, пошурудить, чурой подпечь. — А что с Ивашкой делать? — спросил Мемрин с тревогой. — Когда клад объявит, немало немедля зарезать и, — велел государь царь тишайший, — зарезать и. И в ту яму метнуть, засыпать землею. Здесь же в приказе объявить — вор, где бежал. «Ой, государь!» — спохватился Васька. «Ты ведь мы тогда тебе с дуру при дике Полянском повинились, он тоже ведает!» Государь маленько подумал. «И Полянского зарезать и...» Он не мог укрыть восхищение. «Ну, государь-батюшка, уж коли мы соколы, то ты у нас вовсе орел!» «Весь ты согласился Алексей Михайлович. я же я на троне сидел!» Я и на я из саблей, из пистолей промаху не знаю, я бы сейчас верхом да надо под золот карету взять, за коучера будешь. Государь и оделся соответственно, то ли купец, то ли не шибко богатый дворянин, только кафтан был бы малостью узковат, и приметливый Васька увидел, что государь горел орел в большей степени, чем ранее казался. За поясом у него были две пистоли. Не на сокловы приготовлены. Промху, говорит, не знаю. Карету выбрали тошнюю, породную, простую, с трудом запрягли, потому что никто не умел. Государь прикидывал, войдет ли все за